Сжимаются реки, твои ручейки несут воды, мутные рекам. А где-то звенят в тишине мудряки в садах отшумевшего лета. А где-то улыбка твоя и глаза сияют восторгом и счастьем. И нету дороги назад, и напад над миром звучит безучастно. Здесь все сохранилось, здесь прошлые сны рядами в ларцах бесконечных. стоят будто стражи у кромки весны, хранящие любовь жизни вечной. Я на покрывало покрывала из молчания с молитвой, и пойду посой в дорогу с головой непокрытой. По кустам колючим буду я с улыбкой пробираться. И над страхами любыми буду весело смеяться. На себя возьму тревоги, ожидания и сомнения, отвлеку боли обиды, затуманю на вождение, и заставлю всех затихнуть или усмирить волнение. Только бы была мне слышна чистота сердцебиения этих двух сердец, открытых до пронзительности чистых, этих глаз незащищенных, чуточку невероятных. мудрых, светлых и высоких, до восторженности мыслей, поднимающихся ввысь и стремящихся обратно. За глазами глубиной опрокинувших мгновение можно наблюдать немногим, не праздник света. Вся любовь земная просто замерла от изумления. Бриллиант тех отношений стал подарком для планеты. Песчинки взглядов, голосов, Песчинки творческих волнений, Песчинки времени часов, Песчинки хрупких откровений, Песчинки сотканных миров, Песчинки солнечных затмений, Песчинки радуги цветов, Простор иллюзий учений, Песчинки жизненных веков, азис тайна сновидений в пустыне, Те живет любовь. О, сколько разных языков мне повстречалось в мире этом. Язык земли, язык стихов, язык любви, язык поэтов. На листьях всех календарей, разбросанных по белу свету, я вижу тени кораблей, я слышу гул людей планеты. Я помню, где оставил след мой первый шаг, задевший пепел, души хрустальной темный склеп и пустоты безмолвной трепет. По краю вечности пройти, не покачнувшись, нить молитвы нащупать в храме доброты и сохранить посевы ритмы. Нет ли земная цель — И разговоры не об этом. По кругу кружится метель, По бездорожью ходит ветер. Юлой алфавита грехов Раскручены миры, Размыты их очертания. Долгов кружится шлейф По полю битвы. Континенты, острова, материки, вздохи волн, горцующие кони, шелестящий голос на перроне из туманов, и узор реки. И такие быстроногие машины, и клеймо «не трогайте руками», и купюры. А за облаками там сейчас живут большевики с транспарантами, парадами, цветами, с папой римским в Старом Ватикане – с разговорами о странном мураками и язычники, что знали языки всех народов, населяющих планету, с голосами предков из глубин. Потому что был на всех один тот язык, и был как ясный день из света. Ты зависаешь небом над землей, ты льнешь к земле дождями, я поднимаюсь в небо тополями и откликаюсь травами на голос твой, я разжигаю вечные огни, в моих руках звенят стихи ручьями, я пробиваюсь сквозь асфальт цветами, я тайна зарождения любви. Я в сердце твоем, пламенеющей россыпью, Звучу песнопением звездных скоплений. Дыхание, голос, глаза, цвет волнения Малейшим касанием ввожу легкой поступью. Глубокое чувство на грани болезненной Из всех тайников поднимаю наружу. Стучусь осторожно, вхожу в сердце, слушаю, Как гулко оно отвечает приветствием. В просторах вселенских легко заблудиться и войти на свет от другого пульсара. Но путь под контролем. Я рядом, недаром, в тебе, в твоем сердце смогла воплотиться. Сиянием мир заполняю тревожный. Срываю оковы и первым полетом учу без страховки, со страхом и потом, чтоб лучше запомнить и быть осторожным, трепещущим словом. За ним наблюдая, любовью наполнись. И светом таинственным ты весь пропитайся. Пропахни единственный, заполнивший мир твой от края до края. Радуги росами светятся в воздухе. После дождя тишина оклушительна. Падает занавес тайного прошлого. Будет день светом хранителей. Шелковый путь обозначен. Пророчество дети Земли приведут в исполнение. Люди проснутся, поднявшись с колен, и мысли земные направят на творчество. Ты можешь меня через время услышать. Закрой на мгновение глаза и расслабься. Я днем не могу, я во сне лучше вижу, летящих по небу нас в огненном танце. Где ты, освещаемый собственным светом, среди вспененных плясками звуков прибоя, струишься потоками из самоцветов, пульсируя в венах восторгом и болью. Я здесь, оглянись, я так близко, я рядом». Крылом светозарным гуляю по сердцу. Так тесно в груди, а мне надо. Пределы выводят на путь к совершенству. За вечной тягой к мечте сквозь пространство огромной вселенной без сна и покоя. Как только сумею исполнить жизнь в танце, биением губким восторгу спокою. Вспьянённое ветром, сживаясь судьбою, крыловому солнцу стремлюсь прикоснуться. Лети, если хочешь, из тьмы вслед за мною. Оттуда со звезд нам уже не вернуться. Возьми меня за руку, сердцем самозлейся. Отдай чувство нежность, что нас затопило. Твори эти звуки, твори и надейся, что вздрогнут орбиты и выйдет светило. По той стороне реки, под первой вечерней звездой, мы плыли однажды с тобой и были в любви глубоки, и были на свете одни, глаза погружались в глаза, а в сердце твои небеса, и колокола в сердце звучит, туманилась светлая даль, латонь обжигала латонь, пылал в наших венах огонь и был далеко наш февраль. Мы были в тех сказочных снах, и не было тел, только взгляд на трепетный наш водопад, одни только наши глаза. Лепесток в ладошку утром. к рассеянным звучанием, отголоском чьей-то тайны, питанием ее смутным. И какой-то запах дикий вдруг разнёсся ароматом по сияющему саду от росы в вишнёвых бликах. Лепесток неудержимо рвал границы очертаний, откровений и признаний, и прекрат неуловимых. Мир далеких излучений проявлялся постепенно, и, сливаясь со вселенной, нес свой луч с небес и сенях. Он вернулся, пройдя через бездну искривленных пространств в играх снов, и в ладонях своих блеск костров. на планету принес и воскреснул. Вышивальщицам колоколов преподнес по мелодии каждый и паломникам ветхих миров подарил жизни странствие жажду с голосами поющих ветров. Приозерный край, птицы стаями. Здесь моя душа светом полнится. Светки ивовые сердце клонится К берегам земли с горностаями. в Вдаль летят глаза запредельную, По щекам моим слезы катятся, А к ногам моим звери ластится Тихо песнь пою колыбельную, Ой, ты, матушка рикая и Ясноглазая, светворикая, Не покинь наш род в самый трудный час. плечи больных, отведи злой взгляд. Близок чую час, силы светлые к нам вернуться вновь. Возвлекуют все, кто не лег по тьму, душу не продал. Протруби сигнал светлой звонницей, Озари наш край перламутрами, даросой Доросой живой, свежеутренней. Пощади наш род, поведи тропой, Ясной зоренькой, к доброте святой. До утро видела крутые берега и оголенные верхушки корабельных сосен. Метель холодную сменяла вновь пурга, и прятались от человека лоси. По небу души стаями летали, а слова, изжившие свой век, теряли корни. На светом месте сорняки произрастали, и вспышки озаряли пламень черный. А мне бы по земле горячим медом растечься и вздохнуть свободы. А мне бы с песней соловиной слиться И зарумяниться в печи И возродиться И зацвести в садах лазурным цветом. А мне побольше солнечного света. Ставшие нежным у преддверия ночи, перевитая шелком радуг лунных сияний, охраняется сердцем, согревая дыхание, Лепестками магнолий, глубиною пророчеств. Ветер дует, и тайна чуть становится ближе. Родники новой жизни нет на свете вам равных. Долгожданный рассвет разливается в храмах, И теплом укрывает детвору возле хижин. Совершают очистку светозарной волны, будто молота искры собираются силы, В зеркалах снов предвижу Доброту и опору На сокрытую тайну, На волшебную лиру. Октябрь приоткроет десятое небо, Нагонит поземкой снег северный ветер. Дороги покроются белым узором И станут крахмальными реки и горы. Звонарь под взорвет звуком чистым, И церкви поднимут крылатые своды, И будут, как лебеди, плыть в серебристом Воздушном пространстве прозрачных восходов. Рассеется боль в капле лунного света, И лучи на алтарь изумрудного храма опустит вуаль, создающую трепет, И скроет застывшего времени шрамы. Засеивал садовник мир цветами, И засыпал дороги лепестками И малахитовые грозы полыхали И бирюза хрустела под ногами Он перекидывал мосты между мирами И по утрам косил степные травы А где-то в вышине за облаками Качались на ветрах лазоревые стаи В его мирах, неведомых и тайнах Есть литургия цветоносных сочетаний С утра просто шел он и всем улыбался, и что-то менялось на рисах прохожих. И если не сразу, то, может быть, позже они снова станут добрее и моложе, и, может, не станут слова рвать на части, и что-то в проехах латая со скрипом прокладывать путь к заземляющим ритмам на полутонах мимолетного счастья. Нам защитить бы сыновей, Чтоб радость просто, без причины, Чтоб среди множества аллей нашли свою, Чтобы картины писали красками, Где свет играл огнями над рекою, И сердце удивляло рассвета всегда своей тишиною, Чтоб годы приводили в сад, Где отмечали семенины, Чтоб под ногами ристопад шуршал И обжигал жизнь чай с малиной, С Старый добрый чай, что славила издревле Россию. Чтоб взрослый сын, став на плечал, раскинул руки, словно крылья, и полетел, и закричал от счастья и любви взаимно. Он долго рос под слоем пыли, под толщей грязи и обмана в своей вселенной из туманов, и вдруг пробился через скалы. Душа его раскрыла крылья, душа его взлетела к солнцу, и радуг, полные карманы, набила, и теперь смеется над ледяными снами странник. Он видел эдельвейс на камне. Крова сквозь пепел прорастет, Поднимет к небу взгляд, И голосами запоет Лазоревых цикад. Промчится легкий ветерок По и весной, Зарей в обнимку без тревог И диких полуснов. Напьется зелень с родников И выпустит цветы, Где ветки будут из шипов, А листья из мечты О жизни сытые, дорогой, Где только сам свиста. Но мир иллюзии порой заводит в никуда. И знак с небес сойдет во сне, и путь укажет свой. Толпа безумна, говорят, где шум и гам ночной. Мечта роскоши всегда ледеет большинство. Но в сердце каждого из нас таится божество.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 Он ко мне явился, и любовь, ту безусловную, на нашу непохожую, искрящуюся радукой живой, даил, Я становилась ею тоже, и во мне звучали все колокола земли. Я расширялась до границ вселенной, и столько было там внутри любви, и столько радости от встречи с абсолютно совершенным. в мире за окнами, там, где шумит камыш, падали с неба твои драгоценные дни. Падали тихо, и шепот «Спаси, сохрани!» — долго был слышен со всех нераскрывшихся ниш. в мире за окнами, там, где крутой откос, ты по пескам торопился идти вперед. Ты торопился, вода превращалась в лед, обогащаясь огнем и дыханием гроз. В мире за окнами ветер и миражи, и две ступени, одна ведет вверх, одна вниз, а между ними есть музыка света, и тот смотрит с улыбкой кто из-за прозрачных кулис на игры в спектаклях земных под названием «Жизнь». Она играла свой любимый блюз, без нот, доверившись виолончели, а за окном под снегом куст тянула ладони белые апрелем. Она играла, он, закрыл глаза, цветы разглядывал весенние на теле, той, что когда-то посадила сад и музыку услышала в копее. Солнце она отпускала и становилась тише. И вспоминала, что ночью любит гулять по крышам. Крылья ее от прежней, где-то оставленной жизни, так и лежат в кладовке, скрученной веревкой. И ничего, что звезды ждут ее каждый вечер. Она обожает воздух сыпать руками на свечи. Хрупкие тоновения — это такое чудо, Чувствовать прикосновение Ветра всеренной утром. Она играла с янтарем Дорожки заводи хрустальной. Светились мысли, берег дальний Сревался с солнечным дождем. Она играла в голубом шафраном красочном наряде. В ладони лучи с неба падал и веселил за кровью рыкном. Она играла за столом в саду уснувшего тумана. Скрипели тоски ветераны, курял по сказкам тихо сон. Она играла с серебром вечерней музыки прохлады. Сплетались звезды в серенады и растворялись в звуках ом. Она собирала отпетые ветры и странную музыку сольных концертов. Она собирала поющие камни, рисуя узоры на окнах и ставнях. Она собирала промокшие лица с очком и сушила зрачки их на сицах. Она собирала опавшие листья перил, чтобы в реках развиться. Но как-то увидела сон и узнала, что крыльями ангела Божьего стало. Овации сорваны, шум водопада и выпал сегодня, и выпадет завтра. У толкователей святыни бывают темными улыбки и скрип такой, как у калитки. А мне так хочется на «ты», а мне так хочется из клеток достать немного доброты и вырастить рассаду к лету, чтоб не повадились кроты, как зайцы ездить без берета. У толкователей планет бывает слово «бестолково», и вместо звезд на небесово им снятся и бесцветный свет. А мне так хочется из специй немного красок для веселья создать и разукрасить землю. И бабочек пустить из сердца, из детских рук, по всей вселенной. Стирается камни от времени. В храмах звучат голоса, распыленные ветром.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 Я знаю, ты встретишь меня с перевала. Ночь, луна и зеленые звезды украшают небесные своды. И такой удивительный воздух И такие прозрачные воды ходит время часов по орбитам Задевая рассветные ноты Ночь, луна У калитки звезд вселенной Стоишь ты молчаливо И слышишь их шепот Ты вскрикнул, мне стало тревожно. Взглядом прошлась по небу. «Постой, подожди, я еду. Я здесь. Хорошо, осторожно. Но что ты опять придумал? Дались тебе эти крылья? И ты не такой уж сильный ходить, чтоб по тропам лунно. А знаешь, с утра один дворник ругался, сметая перья твои. Их еще на деревьях осталось немного. Да, помню. Я помню, как ты появился в ту ночь у меня на балконе». Беспомощный, грязь на ладонях. А месяц до этого снился. Ну вот хорошо, тебе лучше. Да, мы возвратимся к обеду домой. Ты сегодня о небо еще не успеешь разбиться. Но что ты опять смеешься? Мюнхгаузен тоже пытался летать и к Луне, и к Марсу. Ты хочешь на этот раз к Солнцу? Со мной? Ты считаешь, что можно подняться вдвоем к дальним звездам? Ты несешь свой древний посох сквозь разрывы белых молний, сквозь пустынную пустыню, сквозь чищобы и бурьян. Я тебе смеюсь от ветра, защищая силуэтом заблудившихся в дороге в направлении к мечте. Ты идешь в святой одежде к небесам с водой прозрачной, забывая в жаркий полдень встретить встречный караван. Загляни в мои озера, Раздели со мной дыхание. Стань со мной одной сиреной. Оглянись, я здесь, я там. Ты ко мне приходил, свет мой, солнечным днем. И со мной говорил, рассыпаясь огнем. Ты меня накрывал своих снов глубиной, И сердце земли посылал мне любовь. Ты ко мне приходил полуночной звездой, Предлагал сотни игр. я просила покой. Ты мне крылья дарил, я летала с тобой. Ты входил в мои дни, я дышала тобой. Ты по жизни моей проходил тишиной, Ты мне землю открыл. И дорогу домой. То срыв, то напряжение, То смех, то тишина. В зеркальных отражениях Зеркальная стена. Среды выводят с берега Назову звук воды живой, Где ты стоишь под деревом, Пропахшей листой. Пропахли руки клевером, Накрыли диких птиц, Глядишь с утра рассеяно Сквозь зарево ресниц. По вытоптанной зелени, По полотну стихов, Идешь навстречу времени, Меняя сцены снов. Меняя напряжение, Приходит тишина. А ты само движение, А ты, Сама ясна. Растекается пепел костров, По дорогам целую уста наших встреч. За портьерами снов Я тебя узнаю по росткам Наших мыслей рисунками слов. Этот запах тепла и цветов, Эти краски на теле огня. Ты рисуешь портреты с меня, Я рисую твоих мудрых слов». Вечность смотрит на нас небесами цвета лазуи. Мириадами звезд зажигается дальний осколок вселенной. И мы слышим под музыку яростной солнечной бури чью-то песню, летящую сквозь непокорное время. Нас закружат галактики в ритме вселенского вальса. Островерхи и башни сомкнутся, и в синем рассвете утонут. И когда-нибудь в дальних мирах чьи-то тонкие пальцы Нас согреют дыханием в звездных открытых ладонях. Пусть взрывается солнце энергии протуберанцев через жизни, рождение, ужас смертельных огоней. Совмещение миров не покажется чуждым и странным. Миражи станут сущим, и сущие это бездонно. Это в нем расцветают цветы и поют свои песни, и мечта заплетает из звуков струящихся косы. Мы ступаем бесшумно, смеясь от того, что мы вместе, и что слышим сквозь время знакомый и ласковый голос.